Глава 12. Вокруг турнирного поля слуги поспешно укрепляют шатры, палатки, вбивая добавочные колья, натягивают веревки потолще. Кони испуганно ржали, а когда над самой головой страшно разламывалось небо, приседали на круп, а люди крестились и шептали молитвы. Далеко на горизонте встала серая пелена — Отчетливо видна стена ливня, что вырастает, двигается в нашу сторону. То ли пройдет мимо, то ли заденет самым краем. Я видел, как яростно спорившие ударили об заклад. К ним присоединились такие же азартные, что готовы спорить на что угодно. Мы продвигались к огороженной части. Как вдруг ветер подул уже с постоянной мощью, стремясь изменить наш курс. А прогибающаяся под тяжестью заполненных водой туч неба Начала потрескивать, грозя разломиться прямо над головами Люди набрасывали сверху плащи и пригибались Поле стало похожим на болото с множеством серых кочек Полоса стремительно приблизилась, даже налетела Обрушились не струи воды, а настоящие водопады По земле сразу побежали потоки, не успевая впитываться. Водяная поверхность вскипела множеством крупных пузырей. Грохот над головой сменился сухим треском, что значит «гроза прямо над нами». В десятки шагов земля вздыбилась, вырвалась широкая серая струя, словно в глубине прорвала магистраль с горячим паром. Выпрыгнуло нечто огненное. Я не сразу разглядел четвероногого зверька, размерами и формой напоминающего что-то смутно знакомое. Рядом охнул сэр Смит. «Адские крысы!» За первой огненной крысой выскочили еще две. Лужи вскипали под их лапами, а падающие струи окружили их тела чем-то вроде пузырей из пара. Первая крыса вздернула мордочку, всматриваясь в низкие тучи, побежала суетливо, часто перебирая лапами, почти поплыла среди вскипающих пузырей. На ее пути небольшой навес со сложенными там мешками. Но крыса и не подумала свернуть. На моих глазах ударилась о нижний мешок, вошла в него, из мешка плотной струей хлынуло зерно. Через пару мгновений крыса показалась с другой стороны. Мешки начали оседать, пока верхние не выдавили зерно из продырявленных. Сцепив зубы, я осторожно отстранил Фриду и снял лук. Дождь бьет по голове и плечам. С такой силой, что в ушах стоит уже не шелест, а грохот. Я торопливо наложил стрелу. Смит вскрикнул в ужасе. — Не смейте, сэр Ричард! Я задержал стрелу на тетиве. «Почему?» «Их невозможно!» Я разжал пальцы на оконечье. Стрела ушла с едва слышным шелестом. Адская крыса двигалась, как ни в чем не бывало. Я торопливо выпустил еще две стрелы, отчетливо видел, как бьют, одна в голову, другая под левую лопатку прямо в сердце. Но стрелы исчезали, а крыса, все ускоряя бег, Разнесла в щепки цельное колесо груженной телеги, даже не заметив преграды. В тот же миг небо полыхнуло плазменным огнем. Раздался оглушающий треск, словно над нами треснул горный хребет, и на голову рухнут целые горы. Полуослепленный, я смутно видел, как в море белого огня стоит, приподнявшись на лапах, адская крыса. Из низких туч — Протянулась и уперлась в ее тело трепещущая и шипящая, как сто тысяч разъяренных змей, белая дуга разряда, толщиной с дорическую колонну. Крыса подняла треугольную морду. Все тело трепещет в море звездного огня. Утонула, истончилась. Я краешком сознания понимал, что это только иллюзия. Уши ломят от беспрерывного треска. Оставив дрожащий Фриде плащ, я соскочил на землю уже с мечом в руках. Одна из крыс побежала прямо на нас. Я отпрыгнул, с силой рубанул по ней мечом. Звякнуло. Меч отлетел, будто ударил по наковальне. Крыса продолжала бежать, ничего не заметив. И вдруг небо раскололось, слепящий свет ударил в глаза. Грохот потряс. «Подбросил в воздух!» Я кричал от боли. Меня перевернуло то ли в воздухе, то ли по земле. Очнулся в грязи. Плотные струи бьют по спине, ногам, затылку. Упираясь руками в жидкую грязь, я поднял голову. Крыса стоит там, где видел последний раз, в пяти шагах. Из черно-лилового массива туч к ней протянулся светящийся столб. Шипит и выгибается дугой в разные стороны. Воздух перенасыщен электричеством. Внезапно все потемнело. Светящийся столб молнии исчез. Крыса повела мордочкой и побежала на вершину холма. Молнии бьют непрерывно. Вокруг трепещет жуткий неестественный свет гигантской электросварки. Почти все молнии тянутся из туч к вершине холма, где исчезают в телах крыс, а те выгибают спины в эстоме, приподнимаются на всех четырех тонких лапах навстречу электрическим разрядам. Так я и запомнил все это. Огненные столбы, что одним концом уходят в недра туч, а другим концом упираются в крыс. Быстро отступающие тучи. Я в луже. И Фрида, что мужественно направила коня ко мне и протянула тонкую руку. «Ваша милость», — услышал я перепуганный голосок, — «вы там надолго?» Туча ушла так же стремительно, как и накатила. Крысы провалились в землю там же на вершине холма, как только прекратились разряды молний. Ливень отрезала. Мы видели, как падающая с неба стена дождя уносится, как будто прихватило ветром, а здесь все озарилось таким ярким умытым солнцем, словно счастливо засмеялась сама земля. Я поднялся, отряхнулся, с меня льет, словно я побывал губкой. Сэр Смит грозил кулаком вслед тучи, но проклинал и адских тварей, что ушли под землю. Люди высовывали головы из-под плащей тут же бухались на колени и творили благодарственные молитвы, что их избавили от выходцев из преисподней. Сэр Смит прокричал, перекрикивая раскаты, уже раскаты отдаляющегося грома. «Вот твари, а! Вот твари!» Его трясло, зубы стучали, глаза остались вылезшими из орбит. «В этих случаях положено дать по морде, чтобы...» прервать начинающуюся истерику. Но не буду же я бить благородного рыцаря в исполненное благородство лицо. Пусть даже бастарда. Потому возразил вежливо. — Почему, твари? Может быть, их послал как раз Господь? Он отшатнулся. — Сэр Ричард, что вы говорите? Как адские создания могут быть посланы Господом? — Я сужу по результатам, — огрызнулся я. — Каким? «Они вон сколько порушили!» «А вы не топтали хлебное поле, когда на охоте преследовали оленя? Или когда гнались за каким-нибудь несчастным троллем?» «То другое дело!» — вскрикнул он оскорбленно. «Я спасал народ от чудовища!» «Эти крысы тоже спасали нас!» — сказал я настойчиво. «Как?» «Эта гроза все разметала бы», — сказал я. «Все сожгла бы. И если бы не крыса, молнией бы убила меня». «Я выше, и вообще». Хорошо, что ее масса во много раз больше, и молния перенацелила удар в более заметную для нее мишень. Сэр Смит с удивлением оглядывал турнирное поле и строение вокруг, приподнялся на цыпочки и посмотрел в сторону Каталауна. «Ведь в самом деле, — признал он с удивлением, — такая гроза, а ничего не полыхает». К нам подбежал брат Кадфаэль, запыхался, раскраснелся. Вода течет с него ручьями. Мокрая ряса прилипла к телу, выказывая, насколько монах худой и костлявый. Кадфаэль сразу ухватил нить, сказал горячо. — От меньших выгорают целые города. Сэр Ричард прав. Эти твари как будто перехватили нацеленные в нас божьи громые стрелы. «Выходят, они орудие Господа?» «Все в этом мире», — сказал я, орудие «орудия Господа». Но одни понимают это, другие — нет. Крысы явно вышли по своим делам. Они то ли кормятся электричеством, в смысле молниями, то ли это для них дивное лакомство. Скорее, второе. Они зачуяли приближающуюся грозу, вылезли и подставили себя под молнии. А когда гроза ушла, и крысы ушли. Но, хоть и нечаянно, но пользы принесли больше, чем вреда. Сэр Смит огляделся, покачал головой. «Это ерунда», — сказал он оптимистически. «Разрушений от крыс совсем мало. Пожалуй, плотники справятся до обеда, а там можно бы и провести первые бои. Правда, земля раскисла. Неужели турнир перенесут на завтра? Но что за дивные твари?» «Сэр Ричард, я видел, как вы ее мечом. Даже не обратила внимания, зараза. Просто оскорбительно. Адские крысы не видят людей, предположил я. Не видят издания, А если и видят, то как клочья тумана, как едва заметный дымок». «Сэр Ричард, что вы говорите?» «Когда куют железо, из большого куска делают маленький, но такой же тяжелый, только плотнее». Кузнец не может уплотнить еще, а вот маги могут, особенно те древние могли. Представьте себе, что целую гору железа ковали и ковали, пока не уплотнили до размеров, ну, вон того камня. И если этот камень взять и кинуть, они невольно проследили траекторию, брат Катфаэль зябко передернул плечами. Зачем так делать? Такой камешек просто утонет в земле, как в болоте. Я смолчал. Сэр Смит вздрогнул, посмотрел на меня дикими глазами. «Верно, если адские крысы, такие плотные, могут ходить там в глубинах, как в болоте. Даже плавать, как в воде». А брат Катфаэль, подумав, сказал серьезно. «Тогда понятно, почему молнии бьют именно в них. Я сам видел, что молнии лупят в железные рудники». Сэр Смит смотрел на меня с испугом и боязливым восхищением: Сэр Ричард, вы разом уничтожили такую легенду! Все оказывается так просто! Я смолчал, только посмотрел на рассыпанные мешки с зерном, разбитую телегу и взрытое поле турнира. Если им кажется, что все просто, то мне как-то все равно не по себе. Знать, что в недрах земли живут. Какие-то существа из сверхплотной материи. Бррр. Кусты трещат и больно хлещут по сапогам. Зайчик предпочитает прямые дороги. Я терпел, сцепив зубы. Наконец показался знакомый утес, гигантская секвоя. Я остановил зайчика на поляне, прислушался к мертвой тишине. Смит держится на почтительном расстоянии, Он сам на хорошем коне еще и в поводу держит прекрасного коня, лучшего из тех, что удалось купить в турнирном городке. Я громко свистнул, моментально затрещали кусты, выметнулся огромный зверь. Фрида за моей спиной завизжала, а пес, бросившись мне на грудь, хотя и на зайчике, повернул к ней страшную морду и оскалил клыки. Фрида завизжала громче, Ужас в ее глазах неподдельный. Я вспомнил, что пес чувствует нежить и рвет на части. А ведьма хоть и не совсем нежить, но в чем-то нечисть. А это где-то в родстве. «Бобек», — сказал я властно, — «это тоже наше существо. Ты у меня умница. Давай быстренько в лес. Поймай что-нибудь вкусное. Устроим пир». Пес исчез, а Фрида вскрикнула жалобно. «Ваша милость!» «Но это же черный пес!» «Черный?» — согласился я. «И вроде бы пес. А что?» «Ну ведь всякий, кто встретит его, вскоре помрет!» Я покачал головой. «Вот чем хорошо христианство? Никаких суеверий! Если собака, то просто собака. Если кошка, то кошка. Если женщина...» эм, «Словом, не бери в голову!» «Эй, ваше величество! Я не в прятки играю. Время не терпит!» А если и терпит, то больно бьет. Король вышел из-за толстого дерева с обнаженным мечом в руке. С недоверием уставился на сэра Смита и молоденькую рыжеволоску за моей спиной. «Сэр Ричард!» — произнес он вместо приветствия. «Ваше Величество!» — поприветствовал я. «Это мои друзья. Сэр Смит, благородный рыцарь, неважно откуда он и какого рода, В его высоком происхождении легко убедиться, посмотрев только на его усы. А это милая Фрида распоряжается моими слугами в замке Амальфи. По ряду причин сэр Смит и Фрида могут быть очень полезны вам в настоящем случае. Король величественно и небрежно кивнул обоим, а меня спросил в упор. «Какие новости от графа Кордине?» «Простите за дурные вести, Ваше Величество», — ответил я, — «но ваш вассал вас предал». Он окаменел, только глаза вспыхнули мрачным огнем. Я вкратце рассказал, как явился в замок, как удалось подслушать разговор сперва с самим герцогом, а потом уже настоящих заговорщиков. Сэр Смит, не выдержав, ругнулся. Когда я рассказывал про планы насчет вывоза каталаунской девы, Фрида сидела тихая, как мышка. «Мне надо подумать», — глухо сказал король. Он остался на месте, неподвижный, как скала. А мы в сторонке разожгли костер, выложили часть припасов, захваченных запасливой Фридой. Появился пес с огромным, но молодым кабанчиком в пасте, отчаянно брыкающимся положил перед Фридой и уставился на нее красными глазами. Она улыбнулась ему трусливо и заискивающе, просюсюкала «Милая собачка, очень милая, такая добрая, не укусит». Пес посмотрел с презрением, зевнул, показав устрашающую пасть, и лег, наблюдая за всеми из-под приспущенных век. Смит улыбнулся и, вытащив Огромный нож сказал с почтением, «Ну, сэр Ричард, как же она вас слушается?» «Фрида?» «Фрида тоже. Но собачка. Велели поймать, вот и поймал». «Это я обмолвился», — сказал я с досадой. «Какой-то пес чур умный. Нельзя понимать так буквально. Мало ли, чего я ляпну». Смит со злорадным хищным лицом распарывал кабана, сдирал шкуру, пластал нежное мясо, отрезал ноги и голову, кивнул на них псу. Но тот скривил верхнюю губу и отвернулся. Фрида умело хлопотала, нарезая сыр, мясо, раскладывая красивыми узорами на широких листьях, что послужили тарелками. На том конце поляны потемнело, словно там стремительно сгущается грозовая туча. Это король, сперва багровый от гнева, потом белый от ярости, изволил нахмурить брови. Я кивнул сэру Смиту, мы переговариваемся в полголоса. Его величеству надо дать свыкнуться с новой ситуацией. Он тоже человек, в какой-то мере. Хотя сам признался, что он больше политик, а это уже почти не человек, а что-то ближе, если не к нечисти, то к нежити. Насмотрелся, знаю.